Глава 18. Новая метла. Власов с утра уехал по делам в Ирвинск. Фросси с Нефёдом отправились выполнять мои поручения ещё до его отъезда, поэтому поспала я мало. Не оставлять же Владика без присмотра. Переделала все свои мамско-хозяйские дела, поиграла с сыном, приготовила на обед солянку по рецепту из интернета. Не уверена, что солянка должна была получиться именно такой, но получилось вроде бы вкусно. Съедобно точно. Когда Владик устал от моего общества и завалился спать, я наконец-то уселась за ноутбук и добралась до документов, регламентирующих деятельность Шабаша. Оторвалась по полной программе. Учитывая, что большинство людей с трудом понимают запутанные юридические формулировки, я решила упростить все до уровня интеллекта Нефеда. Назвала свой первый собственный нормативный акт указом об отмене ненужных документов. Во вступительной части написала «За ненадобностью, неактуальностью и утратой смысла отменяются следующие положения, регламенты и правила». Поставила в конце этой фразы двоеточие и накатала длинный перечень всего, что считала бессмысленным, откровенно глупым, излишним, ну и так далее. Каждый из упомянутых документов распечатала и скрепила странички степлером. Всю эту гору ненужностей сложила в отдельную стопочку с намерением демонстративно сжечь вечером на обряде инициации. С ненужностями вроде бы разобралась. Свод законов пока трогать не стала. Отменила только то, что касалось некоторых организационных моментов, вроде порядка отправки приглашений на шабаш или требований к местам временного размещения участников шабаша. Второй из упомянутых документов меня бесил изначально. Абы какая гостиница для проведения шабаша не подойдет, трехзвездочные не котируются, номера непременно должны быть оборудованы климат-контролем и снабжены отдельными санузлами. Бред вообще. С учётом того, что платить за все эти изыски приходилось приглашённым, можно было бы как-то принимать во внимание уровень их доходов. Рррр, зла не хватает. Но это мелочи. Мне нужно было внести много изменений в положение о проведении обряда инициации. Отменять документ нельзя, потому что обряд является важной процедурой. Но чушь и ереси на 12 полных страницах было написано столько, что после моих правок весь текст положения занял всего полторы странички. И это, опять же, я самого обряда не касалась, только по организационным моментам прошлась. Ну вот, например, пункт о том, что каждый из участников обряда должен преподнести в подарок инициируемому главе шабаша памятный сувенир. Зачем, спрашивается главе шабаша, вагон сувениров? Я ими в Марию кидаться буду, что ли, когда дело до разборок дойдет? Или выдавать отличившимся колдунам вместо медалей за заслуги перед магическим сообществом? В процессе работы на меня неожиданно снизошло озарение и пришлось ненадолго отлучиться из дома. Но когда Власов вернулся из вырвенска я с сосредоточенным выражением лица все еще сидела перед ноутбуком, прикусив кончик языка, с нескрываемым злорадством кромсая наполовину бредовые тексты важных документов. Я бы даже не заметила, как он вошёл в дом, если бы по комнате не поплыл обалденно горький аромат хризантем. «Ты меня пугаешь. С таким выражением лица обычно строят планы о четвертовании врагов», заметил муж, протягивая мне букет. Как съездил, улыбнулась ему я и уткнулась носом в цветы. «Ммм, как вкусно пахнет». «Да я вот теперь не уверен, стоит ли делиться с тобой впечатлениями», — ответил он. «Почему?» «Боюсь, ты кое-кого на куски порвёшь». «Ну да, Артур Олегович Карпунин». «Кто бы сомневался в том, что этот гад начнёт ставить палки в колёса Толиного бизнеса». «И что сделал этот кто-то?» — поинтересовалась я, направляясь в кухню, чтобы поставить цветы в воду. «Да в том-то и дело, что ничего», — проворчал Власов. На договоре аренды его виза нужна, потому что объект в муниципальной собственности. А он сказал, что по закону у администрации на рассмотрение этого вопроса есть 30 дней. Придётся ждать. «По закону, значит?» – переспросила я с кухни. Вернулась в гостиную, поставила вазу с букетом на журнальный столик, взяла из шкафа папку с копиями того сокровища, которое мы добыли из сейфа Артура Олеговича, и хотела сфотографировать один из документов, чтобы использовать его в качестве волшебного пенделя, зарвавшемуся чиновнику, но то ли меня остановил. «Эль, не надо. Он же безбашенный. Пришлёт сюда каких-нибудь придурков с перепугу. Потом нам же и придётся отдуваться. Я подожду. Мне всё равно поставку оборудования три недели ждать. Так что не критично». «А если слить это всё в прокуратуру, то проверка застопит всю администрацию». Поморщилась я недовольна и от души пожелала Артуру Олеговичу навернуться с лестницы так качественно, чтобы на его должность назначили какого-нибудь в Рио месяца на три. «Жестоко», — заметил Власов. «Заслуженно», — парировала я, сунула компромат обратно в шкаф и снова уселась за ноутбук. «Толь, прости, но мне тут кое-что доделать надо. Там солянка на плите, сам погреешь?» «А ты сама-то что-нибудь ела сегодня?» — заботливо поинтересовался он. «Мне некогда», — махнула я рукой и уставилась в экран, вспоминая, на чём закончила. «Ага, как бы не так. Не на того напало». Через десять минут Власов пришёл из кухни в гостиную, сгрёб меня с дивана, на руках унёс за стол и заставил поесть. Я даже не возмущалась. Он же ради меня старается. Заодно хлебая варево собственного приготовления озвучила инструкцию по технике безопасности на этот вечер. Из дома не выходить, в дом никого не впускать, на телефонные звонки не отвечать и вообще не подавать признаков жизни. «Зачем?» – нахмурился Толя. «На всякий случай», – ответила я. «У меня была идея взять вас с собой на инициацию, но туда, во-первых, может заявиться Мария с недобрыми намерениями, а во-вторых, далеко не все мои нововведения будут приняты с восторгом. Не хочу еще и за вас волноваться». «А я, то есть, должен тут сидеть и волноваться за тебя», – уточнил он. «Нет, ты должен волноваться за Владика», — внесла я поправку. «Обо мне не беспокойся, я сейчас достаточно зла, чтобы всё прошло на высшем уровне». «Да я уже заметил», — поморщился муж, выловил из бульона фасолину и недоверчиво поинтересовался. «Ты уверена, что в рецепте солянки была фасоль?» «Да какая разница, съедобно же!» Ответила я на это, быстро доела свою порцию и убежала доделывать начатое, потому что часы показывали уже половину пятого вечера а закат должен был случиться где-то около восьми. Ровно в восемнадцать часов я, прилично одетая и нормально причесанная, с пухлой папкой в руках бесцеремонно материализовалась посреди квартиры Ларисы. Дома её не оказалось, поэтому пришлось задать магии перемещения не адрес, а объект. Вывалилась из пространства в каком-то офисе и оперативно окружила себя щитом невидимости и неслышимости, поскольку в большом кабинете за компьютерами работали четыре человека, включая Ларису. «Привет, ты мне нужна», заявила Безобинников, плюхнув папку на её рабочий стол. Она испуганно уставилась на меня, несколько раз непонимающе моргнула, после чего втянула голову в плечи и начала воровато озираться. «Эль, у меня смена до двадцати трёх», прошептала еле слышно. «И не надо так делать, у нас тут камеры везде. А мне фиолетово». «У нас инициация, через два часа», — ответила я. У неё дар речи временно отнялся, а потом вернулся, но всё тем же раздражающим шёпотом. «Так нельзя. Слушай, давай позже, а? Мне отчёт надо сегодня сдать». Я тяжело вздохнула, забрала обратно папку с распечатками, под испуганным взглядом несговорчивой собеседницы сняла со спинки стула её сумочку, сунула туда телефон, который лежал на столе, после чего взяла Ларису за руку и выдернула к ней домой. Естественно, благодарности за этот поступок я не услышала. Зато много раз прозвучало слово «нельзя», и к каждому этому «нельзя» прилагалось описание какого-нибудь из моих действий. Когда фонтан негодования иссяк, Лариса потребовала немедленно вернуть её обратно на работу, на что я спокойно ответила. «В твоём перечне «нельзя» слишком много пояснений так не принято. У тебя двое детей, Ларис». Они, конечно, постарше моего Владика, но просто на минуту представь, что их примерно через пару месяцев собирается принести в жертву демонам чёрная ведьма, а те, от кого ты ждала помощи, вместо поиска решений только руками разводят и тычут тебя носом в «У нас так не принято». При таком раскладе тебе очень важно было бы, какого цвета бланк приглашения на инициацию или сколько звёзд у гостиницы, в которой она будет проводиться. Не знаю, как поступила бы ты на моём месте. Но я за своего сына пройдусь по всем головам, которые вылезут на моём пути. Можешь сейчас просто дать мне список колдунов и не присутствовать на инициации. Но в случае необходимости помощь придётся искать не у Шабаша, а где-нибудь в другом месте, поняла? Она поняла. Правда, долго стенала по поводу того, что её уволят с работы. Пришлось напомнить, что она ведьма, пусть и не слишком сильная. С её способностями вполне можно не только начальство приструнить, но и всю фирму себе загробастать. Но вот что за ведьмы пошли? Ноет и ты ноет по любому пустячному поводу. Прямо как я. Мне аж стыдно за себя стало. Вот так посмотришь со стороны на всё это уныние — ужас. Я даже не рискнула давать ей новые положения на ознакомление. Побоялась, что она от обилия введения и нарушений того, что было принято раньше, сложит с себя полномочия Архивариуса и сбежит. «И как ты себе всё это представляешь?» Уныло поинтересовалась моя помощница, распечатав на трёх листах список, который я просила. «Как в сказке», — ответила я, — «чем дальше, тем только страшнее будет». И переместила нас на сенокосную поляну за электрической подстанцией, где к этому времени уже должна была начать собираться мухинская нежить. «Слева домашние, справа лесные, вон там неупокоенные, с той стороны все остальные, а этот пригорок мы для тебя и других ведьм оставили» отчиталась Фрося, размахивая своими руками тростиночками в указанных направлениях. У меня глаза съехались в кучу. мам дорогая, откуда здесь столько нежити?» — пробормотала ошарашенно. «Шесть леших?» «Ну так у них же владения дорогами и ручьями разделены», — пояснила Кекимора невозмутимо. «Это ещё не все собрались, они только начали подтягиваться. А маховики все не поместятся, поэтому они от каждого леса по дюжни представителей прислали». И болотник с окраины не придёт, у него острый приступ зелёной тоски. А мухинские все придут, они обещали». Лариса в очередной раз потеряла способность говорить и, кажется, вознамерилась хлопнуться в обморок. «Стоять» — приказала ей я, хотя сама была некоторым образом в шоке. «На тебе сейчас самая важная задача. Будешь вслух зачитывать имена из своего списка, но только тех, у кого есть одновременная колдовская сила и способности». И к каждому имени добавлять слово «колдун» или «ведьма». Например, «колдун», «Пупкин», «Иван Иванович». Поняла?» Она неуверенно кивнула. Я вытащила из дамской сумочки волшебное блюдо, поставила его на влажную землю и понеслось. В списке значилось около двух сотен имён. Побольше, чем у Олега Григорьевича Карпунина. И я почему-то была уверена, что встречусь этим вечером и с некоторыми его друзьями тоже. Первой я вызвала Лидию. Сама, поскольку имела честь быть с ней знакомой. Солнце уже спряталось где-то за лесом, на полянке основательно стемнело, нежить продолжала пребывать, в результате чего свободный круг, оставленный для ведьм и колдунов, постепенно уменьшался в диаметре. Ещё я ощутимо попрохладнела. Сентябрь же, осень. Пришлось немного поработать с погодой в ограниченном пространстве одной поляны, чтобы не простудить дорогих гостей из разных уголков страны. Лидио, например, блюдо доставила из Мурманской области. Там холоднее, чем у нас. И по большой удаче эта женщина была по сезону одета для прогулок. Правда, в момент доставки она сидела за рулём автомобиля, ехала домой с работы. Неловко получилось. Я проверила. Серьёзное ДТП в Мурманске в результате моего опрометчивого поступка не произошло. Автомобиль без водителя просто снесло на обочину и немножко помяло об отбойнике. Но Лидия всё равно была в гневе. А когда услышала, по какой причине её выдернули из машины в другой регион, просто спросила, «Эль, ты нормальная?» «Нет», — честно призналась я. «А я говорила, что это плохая идея», — вставила своё слово Лариса. Ещё минут пять было потрачено на споры и определение степени моей ненормальности, после чего мне пришлось совершить перемещение вместе с Лидией к ней домой, за Никитой Игоревичем. Я хотела собрать на обряде инициации только тех своих подданных, которые смогут отдать частичку собственных магических сил в качестве подарка а ведунов и прочих одарённых «не колдунов» в расчёт не брала. Но Лидия заявила, что без её супруга это мероприятие состояться не может, поскольку он ей потом плеш проест, если его не позовут. Магией перемещений при всей её силе Лидия не владела. Через блюдо путешествовать не захотела. В общем, я только на неё и её учёного мужа потратила уйму времени. А Никита Игоревич, очутившись на лесной полянке, Сразу же пошёл знакомиться за руку и другие конечности со всей местной нежичью, поскольку у него научный интерес. Я как-то немного по-другому это всё себе представляла, не думала, что такой бардак будет. Видимо, с организаторскими способностями у меня всё сложно. За следующими тремя гостями перемещалась персонально, но потратила уйму времени на объяснение. Психанула. Снова взялась за блюдо. Четверых оно доставило нормально, но одну молодую ведьму выдернула из постели, где она была не одна и очень занята, а другую оторвало от ответственного процесса жарки пельменей на сливочном масле с солью и перчиком, поэтому всё равно пришлось смотаться к ней домой, чтобы выключить газ. К десяти часам вечера нам удалось собрать только треть от предполагаемого количества гостей, а у меня пропало всякое желание инициироваться. Но ведь это всё делалось не для того, чтобы потешить моё самолюбие. У меня большие планы были на этот обряд. «Может, хватит?» — устало проскулила Лариса. Остальные потом поштучно присягу принесут. Индивидуально. «Нет, соберём всех», — упрямо ответила я, и бардак с доставкой продолжился.